Часы на стене стояли, стрелки не двигались. Мария уронила голову на руки. Казалось, время тоже замерло. От скуки у нее кружилась голова. В какой-то момент распахнулась дверь, в комнату вошел мужчина в форме и обратился к ней по-английски. «Господи, ну, наконец-то, помогите же мне!» «Паспорт старый», — сообщил он. «Что, простите?» «Знак «Паспорт старый». Она ничего не понимала. Полицейский уставился на потолок, подбирая подходящие выражения, и в конце концов пояснил, виза просрочена. «Разумеется, я должна была вылететь вчера, но за мной никто не приехал. Пребывание без визы запрещено. Так я вовсе и не желаю здесь пребывать. Без визы нельзя, запрещено». Мария потерла глаза. На нее навалилась бесконечная усталость. Она постаралась объяснить все настолько медленно и разборчиво, насколько могла. Сказала, что гостила в стране по приглашению правительства, путешествовала в составе делегации журналистов, гость государственной значимости, а потом о ней, по всей видимости, забыли, и самолет улетел без нее. Повисла пауза. Из-за стены доносился громкий смех. «Без визы запрещено», произнес он в конце концов. Она начала сначала, повторила вновь. Делегация журналистов, поездка по приглашению государства, забрать, забыть. Не дав ей договорить, он вышел, захлопнув за собой дверь. К тому времени на улице уже верно стемнело. В какой-то момент Мария решила постучать. Явился полицейский и припроводил ее в запачканный туалет. Вернувшись в комнатку, она хотела было снова попробовать кому-нибудь позвонить, но телефон остался в сумке вместе с остальными ее вещами. Она утерла нос ладонью. Как долго она уже торчит в этом участке? Может, несколько часов, а может и несколько дней? Тут распахнулась дверь, и вернулся тот самый человек, что ранее проводил допрос. «Все ложь, все неправда!» – закричал он, и швырнул перед ней на стол лист бумаги со списком на кириллице – Она догадалась, что это перечень участников группы. Редактор «Републики», несколько практикантов, дамы с немецкого радио и Лео Рихтер. «Его не было!» — воскликнула она. «Вот его! Его!» — дрожащим пальцем она указала на имя Рихтера. «Отказался! Я за него!» Полицейский схватил листок, уставился на него, потом снова швырнул его на стол и сообщил, что ее имя в списках не значится. «Я вместо него, Лео Рихтер, отказался, не приехал». «Нет в списках», — повторил он. Она принялась умолять его позвонить экскурсоводу. Она узнает ее и сможет все объяснить. Он не повел и бровью. «Гиду нашей группы или в посольство. Вы можете позвонить в немецкое посольство?» На этот раз он все понял и задумался. «Нет посольства Германии. Англии?» Франции, США, есть посольство Китая, сообщил он, в столице, возможно, еще России, но без визы она не может поехать в столицу. Ехать надо поездом, без визы запрещено. Мария попыталась было сдержаться, но не сумела и разрыдалась. Тело ее сотрясали беспомощные всхлипы, Она плакала до тех пор, пока не начала задыхаться и даже удивилась, что не упала в обморок. Но сознание не покидало ее, комнатка со столом, часами и бесстрастно взирающим на нее полицейским не желала исчезать. В конце концов она успокоилась и, утерев слезы, попросила звонок за границу. «Затруднительно», — ответил он, — «это не столица, плохая связь. Прошу вас». К тому же, добавил полицейский, он никак не мог ей помочь. У нее нет визы, она не легал. И он вышел. Из соседнего помещения донеслись громкие крики. По всей видимости они спорили о том, что с ней теперь делать. Ее оставили последние силы. Происходящее казалось ей сном. Мария вновь уронила голову на руки. Проснулась она от того, что кто-то тряс ее за плечо. Рядом стоял тот самый полицейский, что водил ее в туалет, то ли накануне, то ли когда-то еще. Она уже утратила чувство времени. Рядом на полу стояла ее сумка. Он вывел ее из комнаты, провел через соседнее помещение на улицу. По-видимому, недавно миновал полдень, жара стояла ужасно. Он сделал какой-то жест рукой, но она не поняла. Тот повторил, Мария догадалась, что он приказывает ей уходить. «Нет!» — закричала она. «Помогите мне! Прошу!» Полицейский посмотрел на нее. Лицо его не выражало злоба и казалось почти что сочувствующим. Тут он сплюнул на асфальт. «Часы!» — хрипло произнесла она. «У вас остались мои наручные часы!» Он хлопнул дверью. Взяв сумку, она побрела прочь. Постепенно до нее дошло, что полицейские попросту не знали, как с ней поступить. Им не хотелось на свою голову неприятностей, а потому они просто отправили ее в освояси. Наверное, ей даже повезло, что ее не посадили и не забили насмерть. Она вытащила телефон и набрала номер. Соединение не установлено, раздалось из динамика. Она попробовала еще раз, результат тот же. Потом еще раз. Индикатор батареи замигал красным. На четвертой попытке трубку снял ее муж. «Боже, ну, наконец! Представляешь, что со мной случилось?» «Да». «Они вылетели без меня. Мне никто не может помочь. Пожалуйста, позвони в МИД». «Да». «Надави на них. Скажи, что я здесь, по официальному приглашению. Позвони в газету. Я не шучу. Все очень серьезно». «Да». Помолчав немного, она дрожащим голосом спросила. «Ты вообще меня слышишь?» «Да». «Алло?» «Ничего не слышу. Кто говорит? Не слышу?» «Это Мария!» – завопила она. Люди начали оборачиваться. Сморщенная старуха расплылась в беззубой улыбке. «Мария, это ты?» «Да, это я!» «Вас не слышу. Перезвоните!» И он повесил трубку. Мария предприняла еще одну попытку, но как только она нажала на вызов, экран погас. Аккумулятор разрядился окончательно. Сколько времени она уже бродила по городу, Мария не знала. Волосы липли к лбу, Ладони ныли от тяжести сумки. Только остановившись, чтобы купить поесть, она обнаружила, что кошелька в сумке нет. Полицейские забрали и его. Прислонившись к стене, она уставилась прямо перед собой. Затем все же побрела дальше. Внезапно обнаружив, что сумка больше не оттягивает руки, она поняла, что где-то оставила ее и обернулась. Вот же она, маленькая, кожаная, серая и до того потерянная, что Марию даже охватило нечто вроде сострадания. Она завернула за угол, обошла дом кругом и, вернувшись на то же самое место, обнаружила, что сумки и след простыл. «Просто лечь», — мелькнула у нее в голове. «Упасть и остаться лежать. Тогда меня отвезут в больницу, и хоть кому-то придется мной заняться». «Хотя нет». Если я буду лежать на земле, то тут меня и оставят. Кроме того, на земле было грязно, асфальт покрыт трещинами, по которым бежали коричневатые струйки, все было усеяно осколками. Лучше здесь было не падать. Она замерла. Там в витрине магазина стояли книги. Пускай немного, но если она правильно могла разобрать кириллицу, там было выложено собрание сочинений Пушкина и что-то из Толстого а там, где были книги, мог найтись и кто-нибудь, кто понимает иностранные языки, взволнованная она вошла внутрь. Магазин оказался боколейным. Полки за стойкой были уставлены консервными банками, большими и маленькими коробочками, испещренными китайскими надписями, но и несколько книг в нем действительно нашлось. На нее воззрился невысокий узкоглазый мужчина. «Вы говорите по-английски», Ни по-английски, ни по-французски, ни даже по-немецки или по-гречески он не говорил, да и жестами с ним объясниться не удавалось. Мужчина замер, уставившись на нее, вежливая улыбка не сходила с его уст. Она придвинула табурет. Солнце в тот день так припекало, что ей просто необходимо было ненадолго присесть. Ей безумно хотелось пить. Когда она поднесла сложенные ладони ко рту, Он все понял и наполнил стакан водой из пластиковой бутылки. Еще пару дней назад она испытала бы отвращение, увидев пятна на бутылке и плавающие в воде какие-то мелкие коричневые волокна, но теперь она жадно прильнула губами к стакану. Еще какое-то время Мария просидела, склонившись и уперев локти в колени. Невысокий мужчина учтиво стоял поодаль. Подняв голову, Она разглядела между двумя томами Мигеля Ауристуса Бланкуса знакомый переплет. Она привстала и достала книгу. Дешевая бумажная обложка ярко-красного цвета. На ней ее имя на кириллице и название прочесть его она не могла, но знала, что это «Мрачный ливень», ее самый известный роман. Ниже помещалась фотография мужчины в широкополой шляпе и темных очках, Вот значит, каким представляла себе комиссара Реглера ее печального, чуждого всякому виду насилия сыщика российское издательство. В иной ситуации она бы сочла это невероятной глупостью. Как бы они с мужем хохотали над такой обложкой? Она перевернула книгу. Фото автора на обратной стороне не было. Протянув томик продавцу, она постучала пальцем по переплету, затем указала на себя – Тот непонимающе улыбнулся. Писательница вернула книгу на полку. Вы правы. Какая разница? Это ничего не меняет. Мужчина поклонился ей. Мария поблагодарила его за стакан воды и вышла на улицу. Так, она дошла до рынка. Пахла овцами и гнилыми фруктами. Продавцы уже убирали сладков товар. Она подошла к высокой женщине в фартуке, показавшись ей более дружелюбной, чем остальные, и указав вначале на живот, затем на рот, попыталась дать понять, что голодна. Женщина протянула ей краюху хлеба. Хлеб оказался вкусным, пускай немного горьковатым, зато он придал ей сил. Женщина протянула ей бутылку, из которой пила сама. Сделав глоток, Мария ощутила себя практически возрожденной. Лицо у женщины было морщинистым, во рту не хватало зубов, Один глаз был полузакрыт, века криво свисала. Она произнесла что-то непонятное, подняла ящик с картофелем, показывая Марии, что та должна помочь ей нести. Они вдвоем потащили ящик через улицу. Там уже поджидал трактор, рядом стоял пожилой мужчина. Они погрузили картофель в прицеп. Присев между ящиков, женщина жестом пригласила ее сесть рядом. Они затряслись по дороге, обдаваемые парами бензина. Город вскоре скрылся за горизонтом, и перед ними в вечерних сумерках раскинулась степь. Повеяло прохладой. Рядом с ними долго летела стрекоза. Голова женщины тряслась в такт дрожащему мотору. Казалось, она спит с открытыми глазами. Небо было чистое, птиц не видать. Наступала ночь. К дому они подъехали уже в темноте. Мария соскочила с прицепа, Под ногами оказалась глина, и она тут же увязла по самую щиколотку. Дом был сколочен из обветшалых досок, крыша покрыта листами волнового железа. Внутри пахло сыростью. Когда старик зажег две лучины, она увидела, как по полу пробежала мышь. Снаружи женщина качала воду из проржавевшего колодца. Она внесла в избу, наполненное до краев, жестяное ведро и, опустив его, указала на деревянный пол, затем на ведро и снова на пол, и вручила Марии тряпку. Пока она драила пол, в голову приходили самые разные мысли. Кто знает, может, она проведет здесь год, а то и два, и ни один поисковый отряд ее тут не найдет. Не появится вдруг посланник МИДа и не освободит ее. Ей придется остаться и работать на эту семью, пока не выучит язык. Если ей будут платить, она постарается хоть немного откладывать, Когда-нибудь накопит на билет до столицы. Там найдет кого-то, кто мог бы ей помочь. Нет, не останется же она здесь навсегда. Жизнь дала ей больше, чем этим людям, и выкарабкаться она сумеет. Вскоре у нее разболелась спина. Руки не были привычны к такой работе, и ей казалось, будто доски, по мере того, как она их драила, становились только грязнее. Она принялась тихо всхлипывать. Женщина сидела на стуле и чистила картошку. Старик, присев на скамью, с безразличным видом глядел перед собой. С мытьем полов было покончено. Никакой разницы между до и после Мария не замечала, но женщина протянула ей еще кусок хлеба и даже немного мяса. Поев, она вышла на улицу и омыла руки и лицо колодезной водой. На улице вдруг стало невероятно холодно. Вдалеке выл какой-то зверь. Небо было усеяно звездами. Женщина указала ей на матрац, на котором ей дозволено было спать. Подстилка оказалась на удивление мягкой, только в одном месте из нее торчала ржавая пружина, и Марии пришлось скрючиться так, чтобы она не впивалась ей в спину. На мгновение она вспомнила о муже. Внезапно он показался ей настолько чужим, словно они были знакомы давным-давно в прошлой жизни или в ином мире, Она уловила собственное дыхание и поняла, что уснула, а во сне словно смотрит на себя сверху. Ей вдруг стало ясно, что такие мгновения случаются в жизни крайне редко, и надо проявлять особую осторожность. Одно неловкое движение, она уже не вернется назад. Ее прежнее бытие рассеется и не вернется уже никогда. Она вздохнула. Или ей это только приснилось? Потом, наконец, мысли ее угасли.